Глава шестьдесят девятая. «Пожалуйста, я умоляю вас, возможно, еще не слишком поздно». Бонхёфер сложил руки, словно Тьяга был богом, которого он просил внять его молитвам. «Если верно то, что Лиза написала здесь, то это означает, что девушка еще находится на корабле. Чего доброго, именно в эту минуту она занята тем, что приводит в исполнение последнюю часть своего плана». Тьяга, который вот уже целых двадцать минут не давал капитану себя уговорить, поскреб густую щетину на подбородке и, примирившись с судьбой, покачал головой. Капитан Рас, я уже чуть было не сдох. Мой желудок подсказывает мне, что если я вас сейчас отпущу, то наверняка погибну. В сердцах капитан хватил кулаком по стулу, за которым был вынужден сидеть всё это время. Но ради всего святого, скажите, что вы хотите от меня? Удерживать меня здесь до прибытия в Нью-Йорк? Нет. Тягу уставился на Бонхёфера с таким видом, словно ему только что пришла в голову хорошая идея. Позвоните в береговую охрану Соединённых Штатов, в пограничное управление или в ФБР, мне всё равно. Я хочу поговорить с ними и описать им мое положение». Совершенно ошарашенный Бонхёфер растерянно посмотрел на него. «Это и есть ваше требование, которое только что пришло вам в голову?» Тьяга с виноватым видом кивнул. «Я боюсь. Я не могу ясно мыслить, когда трясусь от страха». Бонхёфер вздохнул. Во рту у него пересохло. Он так много говорил в последнее время, что теперь чувствовал плохой запах изо рта. «Окей, хорошо. Заключим сделку, Тьяга». Вы позволите мне сделать два телефонных звонка. Первым звонком я прикажу остановить корабль, вторым звонком я постараюсь дозвониться до Юли Штиллер. Как только это произойдёт, мы вместе с вами связываемся с официальными инстанциями и информируем их обо всём. И последнее: отдайте же мне наконец ваш проклятый револьвер. Ну как устраивают вас такие условия? Хуже и быть не может. сказал Тяга и показал дулом револьвера на телефон Бонхёфера. Но один раз я и так уже слишком долго колебался. Бонхёфер кивнул и поспешно схватил свой мобильник. Молите бога, чтобы это не произошло с вами во второй раз.